Глава 72. Поход к предкам. Вызывала. Я зашла в кабинет и сразу увидела сияющую как медный таз Какорди. Сидя за столом, она победно трясла какой-то бумажкой. "А что это ты такая довольная? От кого письмо?" Она сняла очки, потом снова нацепила их на нос и произнесла: "Оля, наше дело сдвинулось с мёртвой точки". Пришёл ответ из герцогской канцелярии. «Вот это да!» Я опустилась на стул напротив. «Что пишут?» Весь её вид свидетельствовал о том, что новости хорошие, и чуть её не подвело меня. Арксур отправлял им список выявленных нарушений в работе лесопилки, бывшей в аренде у графа Лока. И ещё показания свидетелей с упором на то, что рабочие содержатся в неприемлемых и опасных для жизни условиях. А граф продаёт королевские ясени и превышает годовую квоту по вырубке леса. Да, там у него целый набор нарушений. И это не считая того, что расписка о получении твоим сыном денег от Лука оказалась подделкой. Как раз недавно из Академии, где учился наш Страж Финансов, пришёл ответ независимой комиссии. Документ Лука признали фальшивым, хотя подписи и печать Лаиса Готара сымитировали очень умело. Даже магический след подделали. А ведь Лок щёки надувал и распинался, что заплатил за аренду на пятьдесят лет вперёд. Думал, раз и мы женщины, то всему поверим, испугаемся и совсем согласимся. Пусть оставит расписку себе, бумага ему ещё пригодится. Грядущие проблемы наверняка вызовут у него медвежью болезнь и прочие желудочно-кишечные расстройства. Кокурдия, довольно улыбаясь, наблюдала за моей реакцией. Это была победа, которую мы одержали вопреки обстоятельствам. Лока принудит возместить нам сумму аренды за последние семь лет. Как раз столько он не платил. А там накопилось очень прилично, скажу я тебе. Графиня хмыкнула. Ещё ему присудили крупный штраф за подделку финансового документа и за несоблюдение норм. Жаль, что в тюрьму не посадили. Чтоб неповадно было и остальным обманывать честных людей. Но в целом новости как бальзам на душу. Справедливость потихоньку восстанавливается. Если раньше никто не хотел разбираться, то теперь на наши проблемы наконец обратили внимание. При наличии стольких доказательств их просто нельзя было игнорировать. А может, это Ран словечко замолвил? Людей его положение посадить в темницу не так-то просто. С видимым сожалением протянула Коко. Но уже через миг её глаза вновь сияли мстительным огоньком. Зато теперь карман Лока порядочно похудеет. А может, ему даже придётся продать часть территории, чтобы погасить долг и уплатить штраф. Я представляла, как будет рвать и метать сосед. Столько лет тянул соки с наших земель, ведь графство Гатар богато лесами. А тут вдруг придётся отвечать за свою жадность. На очереди Сават и Бенье. Кажется, с ними будет не так легко, как с Локом. У них много связей, но мы ещё поборемся. Теперь я видела перед собой настоящую графиню. Уверенную, гордую, смелую. Мне нравился задор к аккордии. Эта борьба вдохновила её и дала новый смысл жизни. Ей даже легче стало вставать по утрам. И наладился сон, ушли бесконечные тревоги. Но надо сказать спасибо и гимнастике, вошедшей в её жизнь на постоянной основе. Первое время подруга ворчала на попаданку тираншу, а потом вошла во вкус. «Как успехи у твоих практикантов! Ещё не возникло желания выгнать их на мороз?» С добродушной усмешкой поинтересовалась Коко. «Ребята стараются и из кожи вон лезут, чтобы заслужить расположение». Я улыбнулась, вспоминая мальчишек. «Новенькие уже влились в работу, и хоть мне методы гильдии кажутся давно устаревшими, Нейт Марагас их неплохо натаскал. Хотя бы анатомию человека знают». После посещения ключа главный лекарь затаился и не давал о себе знать. Но нейтрингер по секрету рассказал, что Марагас ходил к мастеру кретсу и выпытывал чертежи инструментов, изготовленных для меня. Я не боялась, что глава гильдии из зависти попытается меня очернить или решит присвоить мою технику. Эту школу я давно прошла, а жизнь рано или поздно расставит всё на свои места. Но я больше склоняюсь к тому, что морагас смирит гордыню, а здравый смысл победит. «Это хорошо», — удовлетворённо кивнула Кокорди. «Хорошо, когда молодые предели, и у них есть цель». А я беседовала с главой гильдии каменщиков. Я мгновенно вспомнила немолодого мужчину в грязном фартуке, которого видела на площади после бунта подмастерьев. Мы договорились, что он предоставит рабочих для возведения крепости. Ведь строительство начнётся уже вот-вот, и большая часть бригад будет состоять из молодых. Те, кто бунтовал, наконец, получат хорошо оплачиваемую работу. А после завершения строительства — звание мастером. Конечно, при условии, что работу выполнят без нареканий. Мне нравится такое решение. Я посмотрела на этих усталых, голодных парней и молодых мужчин. Они ведь не от скуки бунтовали. Старые мастера и главы гильдии создают для подмастерьев невыносимые условия. Какурдия кивнула. А после получения денег от Лока мы займёмся реставрацией дома на реке Молочной. Там тоже понадобятся каменщики и плотники. Ведь если делать, то делать на века. Довольная улыбка углубила морщины на щеках Коко. Но, как ни удивительно, это не старило её. Женщина, которая улыбается, всегда остаётся молодой. Я рада, что ты настолько включилась и всеми силами поддерживаешь моё начинание. Потому что ты стараешься не ради себя. Она внимательно посмотрела на меня поверх очков. А ради нас всех. Каждый из нас лелеяло в уме смелые мысли и планы. Мы пожелали друг другу хорошего дня, и я направилась туда, куда никак не решалась сходить. Право слово затея безрассудное и странное. Поэтому я никому не сказала правду. Не хотела, чтобы меня отвлекали и мешали мои задумки. Для всех я пошла к колодцу с минеральной водой, расположенному за стенами замка, а на самом деле, миновав ворота, быстро зашагала к Красной горе. Своё название она получила из-за кирпичного цвета. Простой люд чаще называл её «кровавой» и обходил стороной, но я никакой мистики не видела. Просто в породе много примесей оксида железа, вот и всё. Ноги сами привели меня ко входу в тёмную пещеру. И уже непонятно, естественно ли она, или человек приложил руку к её созданию. Над входом красовался герб рода Гатар, змея, свернувшаяся в кольцо на фоне солнечного диска. Об этом месте мне рассказывали Марика и Дофина. Найти его оказалось совсем несложно. Да и дорога, вымощенная камнем, не позволила бы потеряться среди высокой травы и кустарника. Вокруг стояла тишина. И при других обстоятельствах это могло бы стать интереснейшей прогулкой, приключением на природе. Поборов волнение, я зажгла магический светильник и сделала первый шаг внутрь пещеры. Сразу повеяло холодом. В нос ударил затхлый запах характерные для таких мест. Неяркий свет скользил по стенам, выхватывая высеченные на камнях сцены из жизни предков рода. Я шла неторопливо, внимательно глядя под ноги, чтобы не навернуться и не разбить коленки. Передо мной расширялся тёмный зев пещеры. Ход вёл вперёд и вниз. "Да уж, хорошее место вы выбрали", шепнула я себе под нос. И ничуть не страшное. Но мурашки плевать хотели на мои слова. Они густо усеяли руки и загривок холодок скользнул вдоль спины. Мелькнула трусливая мысль. А может, ну его? Так, хватит тут. Бояться надо совсем других людей. Подбодрила я сама себя и продолжила путь. Мак-светильник создавал круг света диаметром метров 10 а впереди, в первозданной тьме, словно желудок огромной рыбины. И я в него погружаюсь. Каждый мой шаг эхом отдавался от молчаливых стен. Что за секреты они скрывают? Скоро я это узнаю, или нет. Но попробовать-то стоит. Я зашла слишком далеко. Магия во мне раскрывается, и от этого не уйти. Поэтому только вперёд. Как там говорило зеркальце? Может, ты сама у него спросишь? Я долго крутила в голове эту фразу. Советовалась с артефактом, и Макей снова подсказал отправиться в склеп к прапрадедушке. Мне хотелось проверить одну догадку и успокоиться. Члены семьи посещали склеп не нечасто, но раза в год обязательно. Куко рассказывала, что в начале зимы отмечают праздник, названный Днём Поминовения Предков. В остальное время нога живого человека ступает сюда редко. Оно и понятно, слишком здесь неуютно и мрачно. Пещеры в Красной Горе служат усыпальницей гатаров уже много столетий. А рисунки на стенах — это история. Описание жизни целителей от самих основателей рода. Свет выхватил одну картину, и я остановилась. Рещик по камню изобразил гору и три каменных бассейна, подозрительно напоминающих те, что мы наполнили водой. На краю одного из них сидела обнажённая девушка и расчёсывала длинные волосы. Кого-то она мне смутно напоминала. Но сколько я ни вглядывалась, понять не могла. «А если это те самые бассейны, то им куда больше лет, чем я думала». Было много и медицинских сцен. Например, на одной из стен рука мастера изобразила стол. На нём неподвижного человека, над которым склонился целитель. Даже эта картина на камне передавала такие мелкие детали, как скальпель и свет, струящийся из ладони мага. От волнения в груди неистово заколотилось сердце. Но было и ещё кое-что. Где-то глубоко под ребрами зарождалось еле ощутимое чувство. Я бы назвала его холодным жаром. Зачатки целительства проявляли себя по-другому. А значит, это источник некромантской силы почуяла родную стихию. Я прогнала ощущение усилием воли, и оно повиновалось. Исчезло, как дым под порывом ветра. Я шла тихо и осторожно, чтобы не потревожить покой спящих. В нишах стояли каменные саркофаги, закрытые тяжёлыми плитами. На каждой имя и годы жизни. От самого широкого хода шли боковые, более узкие ответвления. Но я предпочитала в них не заглядывать. Вспоминались истории о застрявших в пещерах палеонтологах. Не хотелось бы оказаться на их месте. И если я здесь потеряюсь, меня никто не найдёт. Может, зря не сказала никому, куда направляюсь змеиное кольцо тут же охватило палец, как будто просило не трусить. Ну, если ты так считаешь. Внезапно послышался шум, писк, и над моей головой пронеслась стая летучих мышей. Спугнутые светом и моими шагами зверюшки бросились прочь. А я прижала руку к груди и отдышалась, так и заикой стать недолго. Так, а что там у нас? Я светила правую сторону пещеры с массивным каменным саркофагом. Внутреннее чувство шептало. «Это именно тот, что я ищу». На цыпочках я подкралась к последнему пристанищу предка и прочла надпись на табличке. «Здесь покоится блавар из рода Готаров». Как стекляшка представлял мою беседу с предком? Если я даже плиту сдвинуть не смогу, тут не хватит и пары здоровенных мужиков. Да и вообще тревожить останки — так себе идея. Даже если внутри скрыто нечто ценное. Я постояла на месте, огляделась, раздумывая, как быть дальше, и борясь с настойчивым желанием дать попяткам. Потолок пещеры в этом месте был невысоким, и казалось, что он давит и гнетёт, усиливая суеверный трепет. И пока я думала, змейка-паразитка такая решила действовать. Она ожила, соскользнула с моего пальца и юркнула в щель между саркофагом и крышкой.